Глава вторая. «Здравствуй, те Никита Владимирович!» Роняю, заикаясь. Поправляю узкую бежевую юбку-карандаш, в которой вдруг резко становится неуютно. Я очень худенькая, но сейчас кажется, будто одежда непозволительно обтягивает мою фигуру, делая ее слишком аппетитной для горящего взгляда мужчины напротив. В этом Чернышевский не изменился ни капельки. Ему по-прежнему достаточно просто бросить взгляд, чтобы девушка или женщина мгновенно потеряла голову. Присаживайся. Ты по поводу Королева, верно? Делает предположение, попадая в точку. Да, все правильно. Киваю и прохожу к предложенному стулу, неуверенно опускаюсь на мягкое сиденье. Он обратился ко мне с просьбой, поэтому я хотела бы ознакомиться с материалами дела и «Вы вместе?» бьет вопросом бывший. Бесцеремонно выводит меня из шаткого равновесия одной короткой фразой И тут он себе верен остался. Такой же невоспитанный и прямолинейный. Только теперь не парень уже, мужчина. Молодой красивый, черт бы его побрал. мужчина Я и сейчас, глядя на него, таю, как много лет назад. Он всегда на меня так действовал, но у всего есть точка невозврата. Наша история закончилась в том моменте, когда Чернышевский предал меня, и я решила бросить его первый. Поэтому теперь не имею права жалеть. Что сделано, то сделано, прошлого не вернуть. Да и не нужно мне такое прошлое, в котором я была лишь разменной монетой. Это имеет отношение к делу? Нахожу, что ответить только после продолжительной паузы. Слабачка. Какое же счастье, что я выбралась из этих разрушительных отношений четыре года назад. Не жалею о том, что доучилась дистанционно, находиться в стенах университета, где каждый день есть вероятность встретить бывшего, было бы сумасшествием. «Нет, не имеет!» — недовольно поджимает губы Чернышевский. «Красивые, четко очерченные губы, которые умеют вытворять такое!» К щекам приливает жар, перехватывает дыхание. «Нет, точно мне эта юбка стала мала. И когда успела поправиться?» Ты что-то похудела, — роняет Никита вопреки моим мыслям. Вот же хам какой! Подозрительная способность выводить человека из равновесия. И надо бы что-то колкое бросить в ответ, но у меня язык будто онемел. Я сижу и во все глаза смотрю на мужчину всей своей жизни, отмечая мысленно, что сын похож на него еще сильнее, чем я думала. А ведь я не об этом должна думать. Я по делу пришла, по работе. Давай перейдем к делу. Я сюда пришла не для того, чтобы ты мог обсудить мою внешность. Цежу сквозь зубы недовольна. Я подготовила ходатайство. Лизу в папку с документами, но Никита опять меня перебивает. Хм, ты такая быстрая. Наверное, в силу отсутствия опыта не знаешь о том, как следователи относятся к подобного рода заявлениям. Не стоит начинать знакомство с таких заявлений. Это крайне неразумно. Сверкает красивыми черными глазами, не сводя с меня пристального взгляда. Делаю глубокий вдох, чтобы сохранить самообладание. Я адвокат. А адвокату не положено проявлять эмоции, важно уметь держать себя в руках, особенно в суде. Но мы, к счастью, не в суде, поэтому я позволяю себе бросить на мужчину недовольный взгляд. У меня есть опыт работы, если ты об этом. Более того, моя задача следить за тем, чтобы права моего подзащитного не были нарушены тобой или такими, как ты. Роняю презрительно, делая вид, будто это вышло случайно. Все прекрасно знают, как враждуют между собой защитники и следователи. Опера. Мы с прокурорами в лучших отношениях. Можем не только дела обсудить, но и за жизнь поговорить, а вот с этими любителями закрывать дела на основании лишь чистосердечного признания и всячески нарушать права подозреваемых. Адвокаты, как правило, неприятельствуют. «Такими, как я?» — фыркает Чернышевский, недовольно поджимая пухлые губы. «А такие, как королёв значит, в твоем вкусе?» Никита буквально закипает на глазах. В его словах столько обиды и желчи, что становится не по себе, и хочется как можно скорее покинуть этот душный кабинет. Он уверен, что я его бросила и думает, будто сейчас встречаюсь с Максимом. А сам? Неужели считает, что его можно было бы простить в прошлом? Нет уж, это не ко мне. Я не из тех, кто позволяет вытирать об себя ноги, пусть это даже любовь всей жизни. — Никита Владимирович. Вы нарушаете личные границы и уводите разговор в сторону, а дело намеренно? Вам напомнить, что предусмотрено статьей, хватит, жестко перебивает. Мальчишка. Обиженный мальчишка, который не чувствует за собой вины. Неужели за четыре года его самолюбие все еще чувствует себя уязвленным? Удивительно. Перейдем к делу. Лицо мужчины становится мрачным. Он поднимается из-за стола, берет с полки тоненькую папку с документами и протягивает мне. Как я и думала, пока на Максима толком ничего нет, кроме показаний одного свидетеля, который может действовать в собственных интересах. Максим прав. Распространением запрещенных веществ может заниматься кто угодно. Завтра я планирую допросить Королёва, ты должна присутствовать. Думаю, нет нужды объяснять, почему. Проговаривает Никита, на меня даже не глядя. Хорошо, я буду. Поднимаюсь из-за стола. До встречи. Сохраняю деловой тон. Разворачиваюсь, чтобы уйти, но в спину неожиданно летит. Почему ты ушла? Чем он лучше, скажи?